Честность и прямота, бескомпромиссность, откровенность – вот черты, которые декларируются как хорошие черты и признаки сильного человека и личности, не правда ли? Внимательно относиться к своим желаниям, реализовывать их, быть в этом смысле настойчивым – это же хорошо. Не лукавить, не быть излишне робким, не подавлять свои порывы – это же проявление сильной и гордой натуры, но ну не правда ли? Ну, как часто мы лукавим, делаем не то, что хотим, отказываемся от прямых и, казалось бы, справедливых действий, поступаем вопреки логике и выгоде, робеем, говорим не то, что думаем, все время. Например, какие примеры? Например, ведут себя отвратительно, отвратительно дети, дети друзей за столом, так, как себя нельзя вести. А твои дети при этом сидят, смотрят на тебя, мол, что вообще происходит, нас бы за это поубивали бы уже 10 раз. Как так можно? И ты очень хочешь приструнить этих вот детей, но они не твои дети. Улыбаешься, терпишь. Или взбалмошный старик всех третирует, ситуация ужасная. Так хочешь сказать, да как ты смеешь, старый дурак? Но он пожилой, заслуженный человек. Терпишь, улыбаешься. Какой-то идиот несет чушь и так и подмывает его заткнуть за столом. И ты знаешь, как можно осторожно его заткнуть. И будет ему обидно. Но при этом присутствует его жена и его дети. Терпишь, улыбаешься. На пляже рядом компания. Мат-перемат, ужасная музыка, вонючие шашлыки, хамство, ужас. Всем мешают. Очень хочется восстановить справедливость. Хотя будет скандал и мордобой. И вроде силы есть и справедливость на твоей стороне. Но вы всей компании собираете вещи и уходите подальше. Взрезали арбуз летом. И сердцевина такая сахарная. Вот она. И так хочется с прошлого года ну, свежий арбуз. И так хочется... ну Не взял, уступил другим. В гостях ешь невкусную еду. Аж в пот бросает. Ну, вообще, прям рвотные спазмы. Потому что там такие, лук вот такой вот полосатый, вот такой вареный. Но ешь и хвалишь хозяйку. Или познакомили тебя с очень влиятельными людьми. Они тебе полезны. Они могут решить твою проблему в два счет. А сам-то ну никак. От тебя надо-то всего лишь побыть любезным и все. И нетрудно вроде, и люди вроде не мерзкие. Нужны тебе позарец. Пригласили к ним в гости, а ты не пошел. Хотел. Но что то остановила? Не пошел. Все, что я перечислил, это же все нечестно, правда ведь? Неискренне, неэффективно. В этом много лукавства и отказа от собственного естества. Что это, ребят, ложь? Нет, братцы, это просто хорошее воспитание. Спасибо. Спасибо!